Пока господин Деглемон дремал, она подолгу всматривалась в него. Когда она взглянула на него в последний раз, карету подбросила. Медальон, висевший на черной ленточке, повязанной вокруг шеи молодой женщины, упал к ней на колени, и перед Жюли вдруг предстало лицо ее отца. Из глаз ее хлынули долго сдерживаемые слезы. Ветер осушил их, но англичанин, вероятно, заметил их влажные и блестящие следы на бледных щеках графини. Полковник Деглемон, посланный императором с приказом к маршалу Сульту, который должен был защитить Францию от вторжения, предпринятого англичанами в Биарне, воспользовался поручением, чтобы избавить жену от опасностей, угрожавших в те дни Парижу, и вез ее в тур к своей старой родственнице. Вскоре карета въехала в город, покатила по мосту, потом по главной улице и остановилась у старинного особняка, где жила бывшая маркиза де Листомер Лондон. Маркиза де Листомер Лондон была одной из тех красивых старух, бледных, седовласых, улыбающихся тонкой улыбкой, которые украшают голову неслыханными чепцами. И, кажется, еще носят фижмы. Эти старые дамы, 70-летние портреты эпохи Людовика XV, почти всегда ласковы, будто сердца их еще способны любить. Не так благочестивы, как набожны, и не так набожны, как это кажется. От них всегда веет запахом пудры марешаль. Они отлично рассказывают, а еще лучше беседуют и охотнее смеются к какому-нибудь воспоминанию, чем шутки. Современность им не по душе. Когда старая горничная доложила маркизе, скоро ей должны были вернуть титул, о приезде племянника, а они не виделись с самой испанской войны, она поспешно сняла очки, захлопнула галерею старого двора, свою любимую книгу, Затем с удивительным для ее лет проворством спустилась на крыльцо, как раз в тот миг, когда Жюли с мужем поднимались по ступеням. Тетка и племянница обменялись быстрыми взглядами. «Здравствуйте, дорогая тетушка!» — крикнул полковник, порывисто обнимая и целуя старуху. «Я привез вам одну молодую особу. Возьмите ее под свое крылышко!» «Собираюсь доверить вам свое сокровище. Моя Жули не ведает ни ревности, ни кокетства. Она ангел кротости. И здесь она, надеюсь, не испортится», — заключил он неожиданно. «Вот ведь негодник», — ответила маркиза, бросив на него насмешливый взгляд. Она первая с какой-то благосклонной любезностью вызвалась поцеловать Жули, которая была все так же задумчива. Лицо ее выражало скорее смущение, чем любопытство. «Давайте же знакомиться, душенька», — промолвила маркиза. «Не пугайтесь меня. Право, в обществе людей молодых я всегда стараюсь не быть старухой». По обычаю, заведенному в провинции, маркиза, прежде чем провести племянника с женой в гостиную, велела было приготовить для них завтрак, но граф прервал поток ее красноречия, заявив, что времени у него в обрез, только пока перепрягают лошадей на станции. Поэтому все трое поспешили в гостиную, и полковник едва успел рассказать своей двоюродной тетке о политических и военных событиях, которые заставляли его просить приюта для молодой жены. Пока он рассказывал, тетка поглядывала то на племянника, говорившего безумолку, то на племянницу, и решила, что причина ее грусти и бледности — вынужденная разлука. У маркизы был такой вид, точно она говорила. Они влюблены друг в друга. Со старого двора, вымощенного камнем и кое-где поросшего травой, донеслось щелканье бича. Виктор еще раз поцеловал маркизу и быстро пошел прочь. «Прощай, моя дорогая!» сказал он, обнимая жену, которая проводила его до кареты. Ах, позволь проводить тебя хоть немного, Виктор, ласково говорила она. Мне так не хочется расставаться. Полно. Куда тебе ехать? Тогда прощай, ответила Жюли. Будь по-твоему.